Перекусили они, не останавливаясь. И пока ели сухари и вяленое мясо, запивая их холодным кофе, Джейк подъехал к Роланду. Ишь блестящими глазками посмотрел на стрелка из нагрудного кармана понча. Мальчик скармливал ушастику-путаннику кусочки сухарей и мяса. Крошки оставались на усиках. «Роланд, могу я обратиться к тебе как к старшему?» В голосе Джейка слышалось смущение. «Конечно». Роланд отпил кофе и с любопытством посмотрел на мальчика, покачиваясь в седле. «Бен, то есть оба, Слайтмана, но в основном младший, спрашивали, не могу ли я пожить у них в рокинг -би. «Ты хочешь поехать туда?» Щеки Джейка порозовели. «Ну, я подумал, если вы остановитесь в городе у старика, а я на ранчо, за городской чертой, тогда мы сможем получить более объективную картину». «Мой отец говорил, что невозможно что-то хорошо разглядеть, если смотреть только с одной точки». «Это справедливо», – ответил Роланд, надеюсь что ни его голос, ни лицо не выдают сожаления и печали, которые он внезапно почувствовал. Он видел перед собой мальчика, который стыдился быть мальчиком. Он только что обрел друга. Друг пригласил его в гости, как иной раз случается у друзей». Бенни, несомненно, пообещал, что Джейк поможет ему кормить животных. И, возможно, он даст ему пострелять из своего лука или арбалета. На раньше были места, которые Бенни хотел ему показать. Секретные места, куда он мог бы ходить со своей сестрой-близняшкой. Шалаш на дереве, пятачок в камышах, с которого отлично ловится рыба. Полоска пляжа, где пираты Эльда, по слухам, зарыли золото и драгоценные камни. Места, куда обычно ходят мальчишки. И вот теперь большая часть Джейка Чемберса стыдилась того, что хочет побывать в этих местах. Та самая часть, которая досталась от стража-привратника на голландском холме, от глотку от Тик-Так и, разумеется, от самого Роланда. Скажи он сейчас, нет? Джейк, скорее всего, больше никогда не обратился бы к нему с таким же вопросом. И более того, совершенно на него бы не обиделся, что было бы, наверное, самое ужасное. Скажи он «да», но не так, как следует. Даже с самым малым намеком на снисходительность в голосе мальчик сам отказался бы от этой мысли. Мальчик. Стрелку хотелось и дальше звать так Джейка. Да только он понимал, что скоро ситуация этого не позволит. Чувствовал, что после «Калибринстерджис» язык просто не повернется называть его «мальчиком». Ты можешь поехать с ними после обеда, который они устраивают нам в павильоне этим вечером. Поезжай и чувствуй себя как дома. Так здесь говорят. Ты уверен? Потому что если ты думаешь, что я тебе понадоблюсь... Твой отец прав. Мой учитель... Корт или Ванней? Корт. Он бывало говорил, что одноглазый человек видит все плоским. Требуется два глаза, разнесенные друг от друга, чтобы видеть вещи, какие они есть в реальной жизни. Поэтому Да. Поезжай с ними и подружись с Беном, если тебе того хочется. По-моему, он хороший парень. Да, коротко ответил Джейк. Но кровь отлила от лица удовольствие Роланда. Проведи с ним завтрашний день. И с его друзьями, если они у него есть. Джейк покачал головой. Раньше далеко от города. Бен говорит, что у Эйзенхарта много наемных работников, есть несколько мальчишки его возраста, но ему играть с ними не разрешают. Думаю, потому что он сын бригадира. Роланд кивнул. Его это не удивило. Сегодня вечером в павильоне тебе предложат грэф Должен я говорить себе что после первого тоста надо переходить на ледяной чай. Джейк покачал головой. А Роланд коснулся виска, губ, уголка глаза. И снова губ. Голова чистая, рот закрыт. Видеть много, говорить мало. Джейк улыбнулся. Поднял руку с оттопыренным большим пальцем. А как насчет вас? Мы втроем проведем ночь в доме священника. Я надеюсь, что завтра мы услышим его историю. И увидите. Они чуть отстали от остальных, но Джейк все равно понизил голос. Увидите то, о чем он нам говорил. Этого я не знаю. А послезавтра мы втроем приедем в рокинг Думаю, около полудня. Побеседуем с Сэем Эзенхартом. А потом вчетвером осмотрим город и его окрестности. И если на ранчо тебе понравится, Джейк, я разрешу тебе жить там, сколько ты захочешь. Или пока они не скажут, что ты загостился. Правда? Хотя лицо мальчика осталось бесстрастным, Стрелок подумал, что... Это предложение пришлось Джейку по душе. Ага. Судя потому что нам уже известно. В Калибринстюрджис три крупных зверя. Один — Оверхолсер, второй — Тук, хозяин магазина, и третий — Эйзенхард. Мне будет интересно узнать, какое у тебя сложится о нем впечатление. Ты его узнаешь, заверил стрелка Джейк. И спасибо, Сей. Он трижды хлопнул себя по шее. А потом его серьезность разлетелась в широкой улыбке, мальчишечьей улыбке. Он пустил коня рысью, чтобы поскорее догнать своего нового друга и сообщить ему, что да, он может провести ночь на раньше может приехать и поиграть с Беном.